Глава 23. Этой ночью, как и прошлой, как следует, бы испод сомнению удалось. Усталость, видимо, накопилась. Я пытался, честно пытался принимать удары судьбы стоически, держаться молодцом. Но сегодня, сегодня шёл золотой час, тот промежуток времени между началом рабочего дня в 9:00 утра и открытием музея для публики в 10:00. Мы с холлосом рассматривали окаменелости со специального стенда сланцев Бёрджес. Апобиния, Санктакарис, Виваксия, Аномалакарис и Халукидения. Настолько причудливые формы жизни, что классифицировать их было задачей нетривиальной. Ископаемые навели на меня мысли о посвященной фауне Бёрджес книге Стивена Дж. Гулда «Удивительная жизнь». Это, в свою очередь, заставило вспомнить о фильме, название которого Гулд выбрал для своей книги. О классической картине Джимми Стюарта, излюбленной рождественской трагикомедии. А это, в свою очередь, привело к мысли о том, насколько я дорожу своей жизнью, моим реальным, настоящим, существом из плоти и крови. Холос, произнес я осторожно, как можно мягче. Сейчас его стебельковые глаза сматривались группой из пяти глаз существа Апобиния, столь непохожего ни на что иное в прошлом Земли. Стебельки качнулись. Пришелец перевел взгляд на меня. «Холос», — повторил я, — «я знаю. Твоя раса куда более технически продвинута, чем моя». Он не шевелился. «И?», — продолжил я, — «вы должны знать такое, чего мы не знаем». «Это так». «Я... ты же помнишь мою жену Сьюзан, и ты видел Рикки». Стебельковые глаза легонько соприкоснулись. У тебя приятная семья. Произнес он. Я... Я не хочу оставлять их, Холос. Не хочу, чтобы Ритти рос без отца. Не хочу, чтобы Сьюзан осталась одна. Это достойно сожаления. Согласился Фархель -Норец. Но должно же быть что-нибудь, что вы можете предпринять. Какой-нибудь способ меня спасти. Мне очень жаль, Том. Правда жаль. Но как я сказала твоему сыну, «У нас нет ничего». «Ладно», — сказал я. «Хорошо. Послушай, я знаю, как обстоят дела. У вас действует какая-то директива о невмешательстве, верно? Вам не дозволяется вмешиваться в происходящее на Земле, я это понимаю, но...» «По правде говоря, такой директивы нет», — сказал Холос. «Мы бы помогли, будь это в наших силах». «Но вы же обязаны знать, как лечить рак!» Учитывая, сколько всего вам известно о ДНК и о том, как работает жизнь, вы не можете не знать такой простой вещи, как вылечить рак. Мы тоже подвержены раку. Мы с тобой это обсуждали. А вриды Как насчет придов И они тоже. Рак, он, неотъемлемая часть жизни. «Пожалуйста!» – взмолился я. «Пожалуйста!» «Я ничего не могу сделать». «Ты должен...» Сказал я. Мой голос зазвучал иначе, стал скрипучим. Я ненавидел его звучание, но был не в силах замолчать. «Ты должен!» «Мне правда жаль», — сказал инопланетянин. И внезапно я понял, что кричу, а слова эхом отдаются среди стеклянных стендов. «Черт бы тебя побрал, Хоус! Будь оно проклято! Я бы тебе точно помог! Так почему ты отказываешь мне?» Холлус ничего не отвечал. «У меня жена! И сын!» Двойной голос Фархельнорца подтвердил, что он слушает. «Я? Знаю!» «Так помоги же мне, черт тебя побери! Помоги! Я не хочу умирать!» «Я тоже не хочу, чтобы ты умер!» Ответил Холлус. «Ты мой друг!» «Никакой ты не друг!» Заорал я. «Будь ты моим другом, ты бы помог!» Я в любой момент ждал отключения голографической проекции, был готов к тому, что Холос исчезнет, оставляя меня наедине с древними мертвыми останками кембрийского взрыва. Но Фархельнорец оставался рядом, терпеливо выжидая, а я плакал, окончательно утратив самообладание. В этот день Холос исчез где-то в 16.20, но я остался в кабинете и работал допоздна. Мне было до невозможности стыдно за утреннюю выходку, Она была отвратительной. Конец был близок. Я знал это уже несколько месяцев назад. Почему я не мог быть храбрее? Почему оказался не в силах встретить его с достоинством? Настало время завершать свои дела. Я это знал. Мы с Гордоном Смолом не разговаривали 30 лет. В детстве мы жили в Скарборо на одной улице. И были не разлей вода. Но сильно рассорились в университете. Он чувствовал, что я поступил с ним отвратительно. Я чувствовал, что это он поступил со мной отвратительно. Первые лет десять после этой ссоры я, по-моему, вспоминал о Гордоне не реже раза в месяц. Я по-прежнему злился на него за то, как он со мной поступил, и когда временами лежал ночью без сна, снова и снова прокручивал к голове все, что меня расстраивало. Имя Гордона всплывало в первую очередь». Разумеется, в моей жизни накопилось множество других незаконченных дел. Самые разные взаимоотношения, некоторым из которых стоило поставить точку. А другие было необходимо наладить. Я знал, что до некоторых из них руки так никогда и не дойдут. Вот, например, была Николь, девочка, которую я подвел вечер школьного бала. У меня так и не вышло рассказать ей, что случилось. Что отец напился и спустил мать с лестницы. И что я провел ночь рядом с ней, в скором отделении больницы Скарбора. Разве можно было рассказать об этом Николь? Задним числом, конечно, пришло понимание. Наверное, следовало просто сказать ей, что мама упала, что мне пришлось ехать с ней в больницу. Но... Но Николь была моей девушкой, и она могла решить навестить мою мать. А потому я солгал, сказал, что у меня были неполадки с машиной, и меня поймали на этой лжи. И я так и не получил шанса поведать Николе о том, что случилось на самом деле. Еще был Бьерн Амунсен, который занял у меня сотню долларов в университете, да так их и не вернул. Я знал, что он беден, знал, что ему отказались стипендии. Он нуждался в этой сотне гораздо больше меня. Если уж на то пошло, он всегда нуждался в деньгах куда больше меня. И он так и не смог их вернуть. По глупости, я однажды отпустил безлобный комментарий. О том, что он – рискованная инвестиция. В ответ бьорн предпочел меня избегать, чем признаться, что не может вернуть долг. Мне всегда казалось, что дружба бесценна. Но в этом случае оказалось, что цена у нее есть. И это жалкая сотня баксов. Я бы очень хотел извиниться перед бьорном но понятия не имел, что с ним стало. Можно вспомнить и Пола Курусу, с которым мы учились в старших классах. Его я в приступе злости как-то раз обозвал российским прозвищем. Единственный раз в моей жизни. Он посмотрел на меня с такой болью. Конечно, ему приходилось слышать такое от остальных. Но предполагалось, что мы с ним друзья. Понятия не имею, что на меня нашло. И я всегда хотел высказать ему, как мне было жаль. Но разве можно заговорить об этом три десятка лет спустя? Но Гордон смол, «С ним я был просто обязан поговорить. Я не мог, просто не мог уйти в могилу, так и не разобравшись с этим. Гордон переехал в Бостон в начале 80-х. Я позвонил справочную. В Бостоне числилось трое Гордонов-Смолов, но лишь у одного из них в инициалах стояла средняя «Ф». «Вторым именем Гордона как раз было Филипп», вспомнил я. Я бегло записал номер, набрал девятку для выхода на город, набрал личный код для дальних звонков». Затем номер Гордона. «Алло!» – ответила девочка. «Алло!» – сказал я. «Могу я поговорить с Гордоном Смолом?» «Сейчас!» – сказала она и крикнула куда-то. «Дедушка!» «Дедушка!» Он уже дедушка, 54. Просто уму непостижимо, сколько времени прошло. Я был готов повесить трубку, когда из нее донесся голос. «Алло!» Всего два слога, но голос я узнал моментально. С ним нахлынули целые вереницы воспоминаний. «Горд, это Том Джерика», – сказал я. Повисла пауза, и через несколько секунд трубки послышалось ледяное «А». По крайней мере, он не бросил трубку. Может быть, он подумал, что кто-то умер. Наш общий друг, скажем. Тот, о ком ему хотелось бы знать. Тот, кто значил для нас обоих достаточно много, чтобы мог отставить наши разногласия в сторону, чтобы известить Гордона о похоронах. Кто-то из группы старых друзей из нашей округи. Но больше он ничего не сказал. Просто... А? И стал ждать, пока я продолжу разговор. Сейчас Гордон был в Штатах, а я неплохо знал американские масс-медиа. Как только инопланетяне оказались на территории США, тот фархельнорец, который обивал пародии судов Сан-Франциско, и второй, посещающий психиатрическую клинику в Чарестани, о внешнем мире речи больше не зайдет. Если Гордон и знал обо мне и холоси, то не подал знака. Конечно, я заранее отрепетировал свои слова, но его вот тон, холод, враждебность заставили меня проглотить язык. В конце концов я выпалил: "Мне жаль. Он мог понять это как угодно. Мне жаль тебе докучать. Мне жаль, что пришлось оторвать тебя от дел". Прискорбно слышать, что у тебя стряслось то или иное печальное событие. Жаль, что скончался старый друг. Или, конечно же, что я, собственно, и хотел сказать. Сожалею о том, что случилось. Жаль, что нашелся тот клин, который был вбит между нами десятилетия назад. Но Гордон не собирался делать разговор легким для меня. Что жаль? Спросил он. Я выдохнул трубку. Возможно, довольно-таки шумно. Горд, мы ведь были друзьями. «Пока ты меня не предал». «Да, были». «Так вот, значит, как все будет. Никакой взаимности, ни малейшего осознания, что мы оба обошлись друг с другом неправильно. Всему виной я и только я». Злость бурлила во мне. Какой-то миг я хотел дать ей выплеснуться. Сказать ему, какую боль причинил мне его поступок. Сказать, как я плакал. Буквально. По-настоящему плакал. От бешенства и разочарования». «Как мучился от того, что дружба разбилась дребезги!» На секунду я прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Я позвонил, чтобы поставить точку, а вовсе не для того, чтобы заново начать старую ругань. Грудь пронзила болью. Стресс всегда ее усиливал. «Мне жаль», — повторил я. «Это не давало мне покоя, Горд. Год за годом. Я не должен был сделать то, что сделал». «Да уж, это чертовски верно сказано». «Сказал он. Однако я не мог взять всю вину на себя. Во мне все еще говорила гордыня или что-то вроде этого. Я надеялся, мы могли бы извиниться друг перед другом», — предложил я. Но Гордон увильнул от этой идеи. «Почему ты звонишь после стольких лет?» Мне не хотелось говорить ему правду. «Видишь ли, Горд, дело вот в чем. Я скоро умру и...» «Нет, нет, я не мог бы заставить себя это произнести». Просто хотел разобраться со старыми делами. — Поздновато спохватился, — заметил Гордон. — Нет, — подумал я. В следующем году было бы поздновато. Но пока мы живы, еще не поздно. — Кто взял трубку, твоя внучка? — спросил я. — Да. — Моему сыну 6 Его зовут Рикки, Ричард Блэнджи рика Я помолчал, давая имени повисеть в воздухе. Гордон тоже был фанатом Касабланки. Я думал, может, звук этого имени его смягчит, но если Гордон и улыбнулся, по телефону я этого не увидел. Он ничего не ответил, поэтому я спросил. «Как у тебя дела, Горд?» «Отлично», – ответил он. «Женат уже 32 года. Два сына, два внука и внучка». Я ждал в ответ хоть какой-нибудь взаимности. Простого «А у тебя?» было бы достаточно, но не дождался. «Что же, вот и всё, что я хотел сказать», – произнёс я. «Просто сказать, что мне жаль, что мне бы хотелось, чтобы всё вышло иначе, не так. Добавить, что мне бы хотелось, чтобы мы с тобой оставались друзьями, было бы слишком, поэтому я не стал этого говорить». Вместо этого произнёс, «Надеюсь, надеюсь, твоя дальнейшая жизнь будет классной, Горд». «Спасибо», – ответил он, и затем, после казалось бесконечной паузы, «Твоя тоже». «Если бы разговор продлился еще, я бы не выдержал». «Спасибо», — сказал я, и потом «пока». «Пока, Том». И телефон замолчал.